Она поднялась на ноги, ощупывая свои ребра и руки. Тело отзывалось глухой болью от ушибов и ссадин, но серьезных повреждений Алида у себя не обнаружила. Мурмяус, как и положено коту, благополучно приземлился на четыре лапы и вылизывал растрепавшуюся от падения шерсть. — Я же говорил, что надо отдохнуть, — оправдывался юноша и болезненно сморщился, пощупав свой правый бок. — Вот теперь, кажется, ребро сломано. «Ладно, сейчас посмотрю», — смягчилась Алида. «Растегивай рубашку». Бледная веснушчатая кожа на боку Ричмольда начала покрываться орнаментом из синяков и кровоподтеков. Алида умело пробежалась пальцами по каждому ребру, как музыкант по клавишам странного черного ящика на ножках, который она видела на картинке в книжке. «Обычные ушибы. Жить будешь», — заключила она, и достала веточку шабрета из сумки. Протри листьями синяки, и болеть почти перестанет. Алида замолчала, вглядываясь вдаль, и ее сердце замерло в груди холодным булыжником. Теперь ей стало понятно, почему Вольф Зунд так легко отпустил их. Если у них и был шанс добраться в город живыми, то самый ничтожный. Впереди раскинулась отнюдь неравнина, как ей сначала показалось. Огромное болото с чернеющими глазами топких луж и скелетами мертвых деревьев звало путников в свои смертоносные объятия под покров ядовитой духоты смрадного тумана. То ли от пасмурной погоды, то ли от обволакивающего землю тумана на болоте царил мглистый сумрак, Будто здесь не существовало дня и ночи, а постоянно царствовали унылые сумерки. — Рич, пойдем обратно и попросим у него пару летающих лошадей, — страдальчески произнесла Алида. — Я не пойду через болото. — Ну, даже не знаю, что лучше. Ричмольд красноречиво взглянул на ступени, уходящие далеко ввысь. Он подошел к тоненькому сухому стволу осины и потянул на себя. Мертвые корни с легкостью вышли из земли, влажно чавкнув грязью. Ричмольд обломил верхнюю и нижнюю часть ствола, и теперь у него в руках была длинная крепкая палка. «Надо же прощупывать дорогу», — ответил он на вопросительный взгляд Алиды. «Я пойду впереди, а ты ступай за мной». «Заглаживаешь вину за падение». — спросила Алида, все еще отряхивая платье от грязи. — Что ж, это очень мило. Ричмольд слегка смутился, но уверенно пошел вперед, прощупывая болото палкой. — Хорошо бы найти моего папу. — Он всегда знает, как поступить, — сказала Алида. — Он такой добрый, большой. А твои родители тоже живут в городе? — Моим родителем был Герт, астроном, — сухо ответил Ричмольд. Когда мне было два года, он выменил меня у цыганки на мешок фасоли. Сразу понял, не может быть у смуглой женщины такого бледного ребенка. А она и рада была, потому что остальные прохожие даже потертого медика не подавали. Плохо ей было со мной побираться, я даже не ревел. «Ох», — сказала Алида, попытавшись вложить в этот вздох все свое сочувствие. Она и не задумывалась, что Ричмульду может быть хуже, чем ей самой. У нее были родители, хоть она и не жила с ними, а ученик-астронома, получается, остался совсем один. К тому же, — подумала Алида, — с его патологическим неверием в чудеса ему должно было чрезвычайно трудно принять тот факт, что астроном все-таки превратился в Казадоя. Может быть, Ричмальду было бы даже легче, если бы наставник прозаично погиб при крушении башни. Странно, но она не подозревала о существовании астрономической башни в их лесу. А может, просто редко смотрела вверх, когда собирала травы для бабушкиных снадобий. Нога Лиды со всплеском соскользнула в топь. Она поморщилась. Башмак астронома теперь был покрыт Толстым слоем темно-коричневой грязи. Вы постоянно жили в башне, как два затворника? – спросила она, стараясь успевать за быстрыми шагами Ричмальда. Мурмяус посапывал в сумке, свернувшись клубком, и пойманная ночью звезда мягко подсвечивала его пушистые бока. Иногда выбирались в Биунум по другой дороге. От нашей башни к главному тракту вела тропа, а там ловили попутную телегу. Герц сдавал в библиотеку дневники с наблюдениями, а за это ему давали несколько монет. Он в основном книги на них покупал, ну и еду для нас, а кроме книг мне друзей не надо было. Никогда не умел знакомства заводить. Ричмольд глухо хмыкнул. Однажды приехали в город, мне лет восемь было. Герт мне говорит, поиграй, Ричик, с детишками в мяч, пока я делами займусь. Ну, я встал в сторонке и смотрю, как ребятня мяч пинает. Задумался и не заметил, как мяч от стены отскочил и мне в лицо летит. Нос перебил, а я еще и упал на мостовую. Синяк был огромный на всю спину. Тогда и понял, что подвижные игры не мое. Просто сидел на ступенях библиотеки и читал или наблюдал за прохожими. Цыган, кстати, в городе давно нет. А моих настоящих родителей Герт не велел искать, уж не знаю почему. Алида улыбнулась. Она и сама любила засиживаться за книжками допоздна, но все же не упускала возможности поиграть с деревенскими девочками. Особенно ей нравилось сидеть под сенью дубов и мастерить кукол из цветков одуванчика и сухих веточек, а потом шить для них одежду, из разноцветных лоскутов. Потом, повзрослев, они дружно увлеклись гаданиями насуженного, во время которых Алида воображала себя настоящей ведьмой, которая проводит древний магический обряд, загадочный, как черный лес за деревней. Только вот воск в ее блюдце почему-то никак не хотел напоминать портрет конюха Ханнера, а уныло сжимался полупрозрачным комком на донышке. «А почему вы не шли жить в деревню?» — спросила Алида, послушно ступая туда, куда направлял ее Ричмольд. «Никто из наших даже не знал, что в лесу живут еще двое людей». «Сам не знаю. Герт не хотел привлекать лишнее внимание, чтобы на него не повесили налог на незаконного ребенка. Деревенские бы точно растрепали. А городским до нас дела вроде бы не было. А уж звезды...» Ты представить себе не можешь, какой обзор открывался каждую ночь с вершины башни. В деревне, в низине, такого не увидишь, это уж точно. Алида прекрасно могла себе представить и даже на секунду закрыла глаза, чтобы воображение нарисовало на ее сомкнутых веках волшебные яркие созвездия и всполохи пролетающих комет. Я в детстве смотрела из окошка на лес, и думала, что звезды — это дырочки в небе, которые проделали елки своими острыми макушками, — сказала Алида. И Ричмольд рассмеялся. — Будто солнце просвечивает через отверстие в ночном пологе. — А я-то думал, ты верила в сказку про мантию первого волшебника, расшитую звездами, — усмехнулся Ричмольд. — До сих пор, небось, веришь? — Уж сейчас глупо не верить во что-то. — заметила Алида. — Или ты и Вольф Зунда до сих пор не поверил? — Все спросим в магистрате. Узнаем, что на самом деле стряслось, — отмахнулся Ричмольд. — Не сотрясай воздух без дела, а то болотная муха в рот залетит. На болоте стоял отвратительный, удушающий запах, и Алида боялась, что ядовитые пары могут их отравить, — закружить голову и увести куда-нибудь во владение болотника. Но вслух своих опасений не высказала, чтобы Ричмальд снова не поднял ее насмех. — Я думаю, это все электричество, — произнес Ричмальд спустя четверть часа молчания, нарушаемого лишь хлюпанием ног, сосредоточенным сопением приятелей и мерным похрапыванием Мурмяуза. — Элег, что? — удивилась Алида. Это какое-то новое научное течение? «Столичные ученые уже несколько лет экспериментируют с электромагнитными полями и импульсами. Я читал», — объяснил Ричмольд. «Предположительно, с помощью импульсов можно передавать различные изображения. Вот я сейчас подумал, кто знает, можно ли передавать ощущения. В таком случае этот мужчина, которого ты приняла за демона в Зунда, видно, ученый» которым удалось заморочить нам головы, летающие кони, звездопад, замок, навязанные нам образы, ну вроде как бреда наяву. И наставники, превратившиеся в птиц, были частью эксперимента, а мы с тобой что-то вроде подопытных крыс. Алида, в сотый раз, вытаскивая ноги из стопи, возмущенно фыркнула. Значит, и ужин, и завтрак были галлюцинацией, да? И твою башню, и мой дом разрушил этот твой электрический импульс. И он же похитил бабушку с твоим астрономом. Я правильно поняла? Электрический импульс, машинально поправил ее спутник. Я еще не прорабатывал детали своей гипотезы, но в общих чертах... Он осекся, заметно смутившись, и Алида со злорадством поняла, что Ричмальд осознал всю неправдоподобность своего предположения. Надо было захватить у Вольфзунда мешочек сушек, сказала она. Кто знает, сколько еще идти по этому болоту? Ты вообще думаешь о чем-то, кроме еды? раздраженно бросил Ричмальд. Он воткнул свою палку в грязь и присел на полу сгнивший, густо обросший мхом ствол вытирая лоб рукой. «Я думаю сразу о стольких вещах, сколько ты и представить себе не можешь», надулась Алида, присаживаясь рядом. «Лучше скажи, господин ученый, в правильную ли сторону мы идем?» Ричмольд задрал голову кверху, хмуро вглядываясь в затянутое тучами небо. Потом облизал палец и выставил его вверх, снова нахмурился, повертелся на месте, что-то пробубнил себе под нос и пожал плечами». Я ученик астронома, а не географа. Может, в твоих сказочках описано это болото, раз уж ты уверена, что мы были в гостях у демона? Вот и отлично. Сиди здесь и жди своих импульсов, которые выведут тебя. А мы с Мурмяузом позовем Симонису, и она нам поможет, — спалила Лида. С каждым часом этот Ричмальт все сильнее раздражал ее. Но усталость не дала ей встать, — и сию же минуту выполнить свою угрозу. Они с Ричмальдом посидели еще несколько минут бок о бок, стряхивая грязь с одежды и обиженно сопя друг на друга. «Найду папу в городе и сразу распрощаюсь с этим врединой», — думала Лида. «Пусть ищет своего Герта-один, не станем ему помогать. Когда он заявит о том, что над ним ставили эксперимент с этими импульсами, его быстро заберут». Вавенумский лазарет для умалишенных. Тем временем загустевший воздух болота окутывал их, словно заботливая мать, которая, оборачивает дитя одеялом, мягко и вкрадчиво обнимал за плечи. Одежда и волосы пропитались едким запахом, и сам болотный воздух готов был навеять грезы о родном доме, о горячем угощении, о теплых кроватях, о былой жизни». Где-то вдалеке заухала сова, и Алида подскочила, как ужаленная. — Бабушка! Она там! Алида подхватила с земли сумку, отяжелевшую из-за спящего в ней кота, и побежала по кочкам, напрочь забыв об опасностях трясины. — Стой, сумасшедшая! — окликнул ее Ричмольд. — Ты ж провалишься! — Возьми хотя бы палку, а я найду себе другую. — Но там бабушка! Она зовет меня на помощь! — воскликнула Алида. — С чего ты взяла? Я вообще ничего не слышал. Но если тебе так хочется, пошли к твоей бабушке. Ричмольд вскочил и бросился за Алидой, не забывая наспех ощупывать осиновым стволом болото перед собой. Сова закричала снова, уже намного ближе. И ей ответили другие совы. И звуки множились, повторяемые эхом, разлетались по воздуху, кружа голову, окончательно запутывая, сбивая с толку. — Бабушка, где же ты? — в отчаянии закричала Алида, когда голоса сов зазвучали со всех сторон, окружили ее, захохотали, будто глумясь над ее беспомощностью. Однажды она играла в жмурки на поле, за деревней. Стоял знойный августовский полдень. И старшие девочки, крепко завязав Олиде глаза пестрым ситцевым лоскутом, закружили ее, словно детский волчок. Она просила их остановиться, но они смеялись и кружили, кружили, кружили ее за острые локотки и смеялись, смеялись. Солнце пекло в макушку, словно собиралось поджарить дюжину оладьи на ее голове. Сладкий аромат, боли голова, навязчиво заползал в ноздри. И Алида мечтала о глотке свежего воздуха, о том, чтобы эта крудоверть закончилась, чтобы ей развязали глаза, чтобы смех прекратился, чтобы игра больше не продолжалась. В тот день Алида впервые потеряла сознание. Бабушка долго ругалась, когда нашла ее одну, лежащую в поле у дороги. Старшие девочки сбежали, когда поняли, что их маленькая подружка от жары и кружения лишилась чувств, Бабушка потом не разрешала Алиде играть с ними, вплоть до наступления весны. — А, по-моему, это кричит Казадуй, — задумчиво протянул Ричмольд. — Я же не бегу, сломя голову, и не зову Герта. Болото наверняка кишат птицами, так что это совершенно обычное явление для этого времени года. Ты ученик астронома, а не орнитолога, поэтому не можешь знать, что на болотах живут лишь выпи, кулики, да некоторые другие птицы, — в тон ему возразила Алида. Голос Ричмальда немного вернул ей чувство реальности, и она осознала, что едва не свалилась в трясину. Она сделала шаг назад, удерживая равновесие на крутой кочке. Струйки испарений тусклого серо-зеленоватого цвета поднимались от земли, то тут, то там, воспламеняя слабые огненные всполохи жуткий, страшный, похожий на свечи в доме покойника, которые зажигают обычно в день похорон. Алиду передернула. Ей показалось теперь, что от болота веет могильным холодом. И она обхватила плечи руками, пытаясь унять внезапную дрожь. Алида, ты не в себе, сказал Ричмольд, подойдя к ней вплотную. Бесконечных болот не бывает. Тем более здесь, так близко от города. Я тысячу раз бывал с Гертом в Биунуме, И, поверь, ехать по дороге совсем недолго. Здесь просто нет места для бескрайних топий. Не думай о своих сказках. Просто иди дальше. Я уверен, что скоро мы выйдем в город. — Рич, это все Вольф Зунт, — всхлипнула Алида. Он морочит нас, чтобы мы сдались и отдали ему страницы. Он не просто так отпустил нас из замка. Низкий и не слишком выразительный голос Ричмольда действовал на нее отрезвляюще, и Лидия вдруг захотелось взять его за руку, чтобы убедиться, что он рядом, такой реальный и живой, что он поможет ей выбраться из болота и скажет, что уже скоро все станет хорошо. Ричмольд вздохнул и пошел дальше, махнув спутницей рукой, чтобы она следовала за ним. Алида немного постояла, потом тряхнула головой, прогоняя остатки туманного морока и мрачных мыслей, и поспешила догонять своего приятеля. «Рич!» — снова позвала его Алида. «Рич, посмотри, пожалуйста, внимательно. Ты что-нибудь видишь впереди?» «Я вижу мерзкие трясины и твердо намерен в самое ближайшее время...» Оставить их позади, отозвался он. У тебя снова галлюцинации. Алида вглядывалась в однообразный пейзаж, стараясь убедиться, что ей просто померещилось. Но вот снова среди топий возникла странная, бесформенная фигура, без глаз, с плоской головой до коротких ног, покрытая илом. Она закричала: Вон там, Ричмольд! Смотри, скорее туда! Но пока друг подслеповато щурился, фигура исчезла и появилась уже совсем в другом месте. Пусть у этого существа не было глаз, но Алида была уверена, что оно видит ее. Мурашки пробежали по позвоночнику, и Алиде стало еще страшнее. Надо выбираться отсюда как можно скорее, бежать во весь дух, пока демонические видения не сделали их вечными заложниками болота не заманили на самое дно мутных вод, не заточили на грани между жизнью и небытием».